Глава 33. Чего хотят демоны? Охранники чересчур смело вошли в мой контейнер и освободили от цепи. Когда мы вышли из этой железной коробки, я понял, почему они так осмелели. Снаружи было еще человек 10, вооруженных до зубов. Двое из них достаточно высокого уровня, 7 и 8. Остальные в районе от 4 до 6. -го. «С чего столько чести для меня одного?» «Заткнись и не рыпайся!» «А то что?» — продолжал я испытывать терпение ребят. «Было видно, что даже в таком количестве некоторые меня опасаются. А то мы тебя заткнем!» — ответил самый смелый из них чел восьмого уровня. «Навсегда!» — добавил дятел седьмого левела. «Я думал, со мной поговорить хотят. А если вы зат...» «Иди давай!» Перебил меня неизвестный и толкнул рукой в спину. Правда, от слабого толчка я и не сдвинулся с места. Я развернулся и глянул смельчаку в глаза. Все напряглись, взявшись покрепче за оружие. А паренек был всего пятого уровня. Он невольно сделал два шага назад, наступив кому-то на ноги идеи или без еды останешься прервал напряженное молчание самый прокачанный из них так я и так без а так это подкуп тогда другой разговор я шагнул вперед и немного подождал пока остальные расслабятся и пойдут со мной ну или я с ними меня провели недалеко лишь этажом ниже и немного в сторону. Демон стоял у балконной ограды и кидал вниз куски мяса из тазика. Он кормил зомби, будто голубей каких-то. Внизу доносились жадные рыки и быстрое чавканье. Подойдя поближе, я рассмотрел толпу высокоуровневых зомби, которые дрались за еду и пытались ловить ее на лету. А вот над самим демоном никакого уровня видно не было. Видимо, мне не хватает восприятия или его уровень выше моего. Интересно... «О, здравствуй, любимчик мертвяков!» — с наигранной радостью протянул он. «Даже на камеру не снимал. Неужели что-то важное собирается обсуждать?» «Угу», — только ответил я. «Чего хмурый такой? Мне еду обещали. Что-то я ее не вижу». «Так вот же она!» — воскликнул он. С этими словами следующий шмат мяса полетел не вниз, а в меня. «Особого труда уклониться мне не составило. Филе, пролетев возле моей головы, попало в лицо охраннику позади меня». «Фу, блядь, дэм!» – заорал он. «Хе-хе, не переживай, это не зомбятина», – ответил главарь. «А что это, говядина?» – уже более спокойно уточнил охранник, обнюхивая мясо. «Остатки гиаки и зубра». Пожал плечами демон. «Фу!» — снова возмутился парень, бросив мясо вниз. «Ха-ха! Так их тоже можно говядиной считать. Зубор ведь, понял, да?» «Не смешно. Ну и ладно, можете идти. Но мы... все нормально, валите!» — надавил демон. Охранники молча развернулись и поспешно вышли из импровизационного помещения, огражденного лишь условно листами железа и пиломатериала. «Так чего ты не ешь?» Человечину? Я пока не настолько озверел. Это зараженное мясо. Ребят сильно искусали, но обратиться они не успели. Такое мясо сойдет для иммунитета? Для какого? Не прикидывайся. Ты же знал, что я послал Марину, то есть мандину. Догадывался, не стал я отрицать. ловко ты и наплел про мертвечину. Мы даже проверили на двух людях, но ничего не работает. Может, прожарка не та? Ха-ха-ха. остряк «Я так понимаю, свой секрет ты не раскроешь. А я так понимаю, меня тут не покормят». Демон устало вздохнул, мол, задолбал своими мелкими проблемами. Затем, громко хлопнув в ладоши, заорал. «Пожрать принесите!» Сверху послышалась возня и громыхание кастрюль. «Ты же не думаешь, что я все расскажу за еду?» «Конечно нет, но и подохнуть от голода не дам». «Почему? Ты такой добрый!» «Нет, ты такой ценный. Если не хочешь по-хорошему говорить, мы выкачаем из тебя кровь, а может, просто накачаем наркотой. Способов много. В конце концов, старые добрые пытки никто не отменял. А ты не боишься, что я просто убью тебя? Хе-хе, в таком состоянии». «Ты все еще под транквилизаторами». «Хотя я очухался на удивление быстро. Тебе три слоновых дозы залили. Обычный человек сдох бы от такого, а ты еще нескольких моих парней порезать успел». «Что у тебя за класс? Боевой ленивец?» ха, -ха, -ха даже сонный и голодный умудряешься юморить». «Уважаю». «Какой у тебя уровень?» «Спросил я напрямую». «А ты как думаешь?» Улыбнулся он. «Вот же урод, не хочет отвечать». «Двенадцатый». «Угадал», — легко согласился демон. «А у тебя?» «Значит, он тоже мой не видит. Это очень хорошо. Иначе возникли бы вопросы, как я, сидя в камере, получил одиннадцатый». «У меня тоже. Зачет. Зря ты не хотел работать со мной вместе бы, реально. Да-да, нагнули бы всех, я это уже слышал». Наверху послышались поспешные шаги, после чего по лестнице к нам спустилась полноватая женщина средних лет с подносом, на котором стояла миска с макаронами и кусок мяса, судя по всему, тушенка. Вместо хлеба – сухарь. Рядом пара маринованных огурчиков. «Надеюсь, это не один из ваших? Или зомбак?» «Нет, реально говядина. Только что из банки». «Еда пахла невероятно вкусно, и повода отказываться не было». Я жадно набросился на нее, даже не пользуясь ложкой. Насыпал в рот прямо из миски. Голод был дичайший, а еда оказалась божественно вкусной. «Может, еще принести?» Приподняв бровь, уточнила женщина. «Ему хватит, свободно!» Отмахнулся демон. «Как же мне хотелось еще!» «Так быстро я никогда еще не ел!» «Значит, ничего рассказать мне не хочешь. Как только убью тебя, все расскажу, ладно?» С набитым ртом спросил я. «А когда мы приведем сюда твоих девок? Может, тогда позговорчивее станешь?» Я аж перестал жевать и отвел миску от своего лица. «Не смей, сука! Из-под земли достану!» От злости невольно сжались кулаки и едва не вылезли когти. Но я сдержался. Миску я поставил на ветканал из жести, избивающейся по всем этажам цеха. Демон ничего не ответил, а лишь ухмыльнулся своим мыслям. «Может, убить его прямо здесь?» «Нет, сначала нужно узнать его сильные и слабые стороны. Один на один я вряд ли уделаю его. В больнице он был уставшим, но даже тогда как-то выжил в тумане. Нужно подтолкнуть его на нужный мне разговор. Но не со мной, а с Мандиной или Мариной. «Как ты выжил тогда после больницы?» – спросил я. «Не так уж ты и ранил меня тогда. Ты в разорванном комбезе убежал через туман. Думаешь, ты один так умеешь?» «Ты тоже?» «Зачем тогда я тебе нужен?» Тебя зомби не трогают. Трогают, еще как, за всякие места. Лапшу мне не вешай. Вдруг взбесился демон. Я даже не понял, что его так разозлило. Может, безрезультатность нашего разговора или мой глупый юмор? Так он и сам шутит не лучше. Короче, я тебя понял. На встречу ты мне идти добровольно не хочешь. Чтобы это понять, не обязательно было запирать меня в камере. «Пока, загробный. Может быть, еще свидимся. Забирайте». К нам снова подошли охранники и грубо толкнули меня в сторону лестницы. Я пошел сам. Нарваться на новые побои не хотелось. Мне нужно будет полное здоровье для побега, а восстанавливается оно очень долго. Еще и эта травма от надзирателя Джейсона. Демон как-то странно со мной попрощался. Будто навсегда или надолго. Непонятно вообще, чего он добивался. Думал, я ему все расскажу. Сломаюсь из-за недели в камере. Да сейчас. Для меня это почти отдых. Еще бы кормили почаще и в душ пустили. Меня хотя бы в туалет отвели после моей просьбы. Затем довели до камеры, приковали к цепям и заперли. Я тут же активировал зомби-радар в поисках своей крыски. Она была неподалеку от демона, как раз там, где терлись высокоуровневые зомби. Интересно, зачем они демону? Для боёв на арене или это просто извращённое хобби? Крыска все это время пыталась урвать кусочек человеченки, но развитые зомби выглядели слишком опасно. Не знаю, какие у них уровни, явно больше седьмого, так как я не видел ни одной надписи над ними. Движения резкие, хоть и немного небрежные. Мясо они разорвали получше, чем любой нож, блендер или мясорубка. А самое интересное, что между собой практически не дрались. Умудрялись как-то избегать конфликтов. Крыска Лариска под моим чутким руководством полезла вверх, выбираясь из тумана. Демона у перил уже не было, но направлений, куда он мог пойти, было всего два. Я побежал наверх и не ошибся. Он задумчиво и в полном одиночестве пил виски или другую бурду из стакана, глядя на город. Мана уходила медленно, но я все же отключился от зверушки, не увидев ничего интересного. Через несколько минут, когда мана, потраченная на дорогу, восстановилась, я снова подключился к животному. Крыса не успела далеко убежать. Она лишь осторожно исследовала кухню-столовую-бар. А вот у демона появилась компания. Я подбежал поближе к нему и к Мандине, стоявшей рядом, и активировал слух вместо зрения. «Ублюдок! А я думала, не догадается», — сказала она. «Не переживай, ты сделала все, что могла. Это он оказался не так прост». «Не говорил, что это глупая затея». «Ну не выгляжу я, как рабыня», — улыбнулась она. «Прошлой ночью у тебя неплохо получалось». «Все для тебя, Дэми». Звуки поцелуя. «Фу, меня сейчас вырвет, а калории терять не хочется. Вот уж от демона я таких сисюка не ожидал. Значит, они еще и трахаются. Не знаю даже, как мне это может пригодиться». «А о твоем навыке он знает?» «Обращение?» «Нет, я тогда его не использовал». «Почему?» «Потратил на тех ублюдков с калашами, забыла?» «Ты мне никогда ничего не рассказываешь». «Да что у тебя за память? Рассказывал я, ну те военные». «Ладно, а о ядре знает?» «Нет, хотя он спрашивал, как я через туман прошел». «Вот наглость, ты с ним слишком мягок, нужно подвесить его на цепях и сдирать кожу маленькими лоскутками, а ты еще и кормишь поганца». «Не хватало, чтобы он еще сдох раньше времени». «Так что ты ему сказал?» что у меня такие же способности, могу через газ ходить». «Ха-ха, и он поверил?» «Да откуда же я знаю? Вряд ли, дураком его трудно назвать». «Да ладно, это он сейчас сидит в камере, а мы пьем виски 12-летней выдержки и держим уже больше половины города. Кстати, что там зеленые, не свалили еще?» «Пока держатся. Уцепились за ТЦ и пару зданий рядом. Ну еще с десяток человек потеряет и, думаю, разбегутся. Мы им конкретно досаждаем». «Вот упертые. Сегодня пойдешь их кошмарить?» «Нет, Герц еще должен заскочить. А потом их гости. Поважнее». «Зера придет?» – изумилась Марина. «Угу. Хотят забрать этого уникума». «А что взамен обещали?» «Два ПЗРК и немного ракет к ним. Три ящика патронов, гранат. Еще фонариков и, конечно же...» «Еще одно ядро?» – закончила за него девушка. «Да, еще одно ядро. Только это будет...» Мана предательски закончилась на самом интересном месте. Только тогда я заметил, что взволнован. На лбу выступил пот, а сердце быстро колотилось. Столько новостей за пару минут. Это что за навык у демона, который он редко применяет? И что за ядра такие? И что за зеро? И нахрена я им сдался? Реально что ли опыты будут ставить или пытать? Нет, оставаться тут долго нельзя. Но еще много чего хочется узнать. Например, что ему доложит Герц. Я нетерпеливо смотрел на шкалу маны. Казалось, что она восстанавливается невероятно медленно. Казалось, что она надо мной сделать. Девается и пытается свести с ума. Полного восстановления я так и не дождался. Сорвался, когда накопилось 60 единиц. Крыса все еще была возле столовки, а вот демона с Мандиной там уже не было. И я отключился от грызуна. Решил восстановить побольше маны и только потом отправляться на разведку. Однако зомби-радар немного поменял мои планы. Я обнаружил на нем какую-то странную активность среди мертвяков. Большинство из них скопилось во дворе, окружив небольшой квадрат, куда не могли попасть... Я выбрал самого слабого из них и подключился только к его зрению. Оказалось, твари долбят контейнер, стоявший вертикально. Я раньше не обращал на него особого внимания, но теперь догадался, что он так стоит не случайно. Взяв контроль над телом мертвяка, я отошел немного дальше и стал смотреть наверх. Контролируя только зрение, это сделать невозможно. Нужно еще и головой вертеть, чтобы обзор был получше. Из контейнера на небольшой мостик выбралось пять человек в УЗК, в противогазах с фонарями и автоматами. Стало интересно, кто это такие. Нет, ясно, что не грибники, а рейдеры или разведчики. Но куда они ходили и зачем? Может, это Герц? Демон говорил, что он сегодня заглянет. У меня закончилась мана, и я снова нетерпеливо ждал ее восстановления. Что за день сегодня? Столько событий. Мне больше нравилось спокойно фармить опыт и неспешно истреблять войска демона. Хотя информация может быть важнее физической расправы над ними. Дождавшись полной зарядки, Я принялся искать свою любимую крыску, но нигде рядом ее не было. Что меня очень огорчило. Если Герц пришел с вылазки, он, возможно, сначала приведет себя в порядок, а только потом пойдет с докладом к демону. Однако, если новости срочные и важные, то к боссу он отправится сразу. Ладно, поступим иначе. Где-то мой второй любимый зомби. О, а Ванька уже четвертый уровень получил. Нехорошо. Ну да ладно, расход все еще небольшой. Подключаясь к парнише, который стоял в сторонке, будто ждал меня, первым делом осматриваюсь. Недалеко лежали останки ребят демона, которых я скинул с мостика. Кроме того, внизу лежало много всякого оружия. В основном ножи, топоры, монтировки и биты с трубами. Чуть дальше, возле контейнера, закрывающего вход в канализацию, лежала куча порванных ОЗК. Видимо, их сбрасывали сюда после вылазок. Ну или там валялись те, что были отбракованы до вылазки. Я бы их, конечно, не выбрасывал. Всегда можно подлатать, починить или применить на что-то еще. Но у местных рейдеров мышление другое. Им все дается легко и в большом количестве. Того они так неосторожны и не Мне же это только на руку. Порывшись в горе костюмов, я нашел наименее пострадавший и начал его надевать на свой аватар. Было нелегко. Ваня то не ту ногу в штанину засунет, то когтями едва не проделал дыру на груди. А нет, все же проделал. Кроме того, в костюме был порван капюшон на самой макушке и один рукав на предплечье. Дыру в капюшоне я закрыл каской одного из бойцов, еще нацепил на себя самодельный наручи из кожи и металлических пластин. Хотел упаковаться полностью, с наколенниками, налокотниками, защитой ног и броником, но времени не было. Пока наряжался, потратил уже 50% всей своей маны. Дыру на груди прикрыл просто сумкой с ремнем через плечо, после чего пошел к лестнице на кране. С нее можно было попасть на любой этаж недостроенного здания. Но это слишком заметно и опасно. Кстати, Ваня забирался по лестнице ловчее даже, чем Рустам, хотя тот был выше уровнем. Видимо, ловкость и моторика у каждого зомби своя. У кого-то лучше развито, у кого-то хуже. Я отключил зрение, но активировал слух. Если меня заметят и поднимут тревогу, придется что-то делать. Мне очень повезло. Может, время было такое, что все внимание сосредоточили только на прибывших рейдерах. Может, просто мой костюм сливался с лестницей и ее ограждениями. А возможно, все вместе. Я благополучно добрался до кабины крана, вход в которую находился сзади. Не знаю, каким образом крановщик меня не заметил. Наверное, в его телефоне было что-то очень увлекательное. Забравшись чуть выше, я рассмотрел, чем он был занят. Работяга собирал различные фрукты и овощи в ряды, после чего те исчезали. Altyazı M.K. При этом его лицо выражало непомерную тупость и напряжение, будто он решал сложнейшие головоломки или играл на шахматном турнире. Я попытался тихонько открыть дверь, но, судя по всему, у меня это не получилось. Кроновщик резко обернулся с перепуганным лицом, но затем расслабился. Он видел лишь человека в защитном костюме и противогазе, хотя перед ним стоял настоящий зомби. При этом он даже взглянул на мой уровень, но ничего не заподозрил, а лишь начал что-то говорить. Я быстро сменил зрение на слух, И богу, обосраться можно. Слышь, Бульк, ты чё приперся сюда? Демон запретил бухать в кране. Давай вечером уже, когда смену закончу. Я старательно кивнул. Лады, теперь свали, а то нам обоим достанется. Вот сука, время вышло из-за тебя. Крановщик начал уровень заново, ну а я завершил то, для чего пришел. Тремя ударами в голову я убил геймера, получив немного опыта и ДНК. Но самое главное, я убрал наблюдателя, который легко бы меня обнаружил. Пришлось забрать его перчатки, чтобы скрыть дыры от когтей на костюме. А неплохо я придумал. Был только один минус в моем плане. Мне не хватало маны. Она уже подходила к концу, а я ведь только начал. Чтобы Иван не убежал, пока я подзаряжаюсь, я закрыл его внутри кабины и быстро снял противогаз. Ведь он наверняка захочет перекусить крановщиком. а маскировка мне еще пригодится. Когда я закончил, у меня еще оставалось 10 единиц маны. Отлично, ждать придется на минуту меньше. Снова разволновался, хотя зомби у меня под рукой было много, а попытка подобраться к демону у меня только одна. Причем действовать нужно быстро. Может, он прямо сейчас выслушивает отчет Герца, а я все пропускаю. Чтобы не терять времени, я подошел к двери своего контейнера. Цепи с трудом позволяли это сделать, но большего мне и не нужно было. В двери было несколько просветов, и я попытался через них рассмотреть, как далеко от меня до крана. Увидел лишь крановую башню. Но до нее было метров тридцать. Сколько до самой кабины, не знаю. Может, около 50. Пища все же хорошо сказалась на моем самочувствии. Здоровье начало восстанавливаться быстрее. Усталости и слабости исчезли почти полностью. Мне бы ещё выспаться нормально и исцелить травму. Грёбаный надзиратель. За 10 минут мимо моего контейнера лишь один раз прошли два охранника. Людей у демона уже не так много, как в начале моего пленения. Нужно продолжать процесс зачистки этого гнезда Пырей. Восстановив ману, я сначала поискал крыску, но ее так нигде и не было. Пришлось вернуться к своему Ивану.